Издательское дело и журналистика. С помощью iPod Джобс преобразил музыкальный бизнес. С помощью iPad и App Store он менял всю медийную сферу от издательского дела до журналистики, телевидения и кино. Книги были очевидной мишенью, поскольку читалка Amazon Kindle показала, что на электронной книге есть спрос. Поэтому компания Apple создала магазин iBook Store, который торговал электронными книгами, как iTunes Store песнями. Но коммерческие схемы были немного разными. Джобс настоял, чтобы в iTunes Store все песни продавались по единой невысокой цене, которая первоначально составляла 99 центов. Джефф Безос из Amazon попытался сделать то же самое с электронными книгами, предлагая продавать их по цене не выше 9 долларов 99 центов. И тут выступил Джобс и предложил издателям то, в чем он отказывал звукозаписывающим компаниям. Они могли поставить на свои товары в iBooks Store любую цену, а Apple будет забирать себе 30%. Поначалу это означало более высокие цены, чем на Amazon. Почему люди захотят платить Apple больше? "Такого не случится", ответил Джобс, когда Уолт Мосберг спросил его об этом на презентации iPad. "Цены будут одинаковыми". Он оказался прав. На следующий день после презентации iPad Джобс поделился со мной своим видением ситуации с книгами. Компания Amazon сама все испортила. Она покупала некоторые книги по оптовой цене, а продавала ниже закупочной стоимости по 9 долларов 99 центов. Издателям это очень не нравилось, они считали, что за этого им сложнее будет продать издание в твердой обложке по 28 долларов. В результате еще до того, как Apple вышла на сцену, некоторые поставщики книг начали отказываться работать с Amazon. И тогда мы сказали издателям: Мы будем работать по посреднической схеме, когда вы устанавливаете цену, а мы получаем наши 30%, и да, клиент заплатит немного больше, но вы ведь этого и хотели. А еще мы потребовали гарантии, что если кто-то другой продает эти книги дешевле, чем мы, тогда мы тоже можем продавать их по той же более низкой цене. В итоге они пошли в Амазон и сказали: "Или вы подпишете посреднический договор, или мы не будем поставлять вам книг". Джобс признался, что с музыкой книгами он пытался и волков накормить, и овец сохранить. Он не стал предлагать музыкальным компаниям посредническую модель и не позволил им устанавливать собственные цены. Почему? Потому что у него не было такой необходимости, а вот с книгами она возникла. Мы были не первыми в книжном бизнесе, объяснял он. С учетом существующей ситуации лучшее, что мы могли, применить этот прием айкидо предложить посредническую модель. И мы добились успеха. В феврале 2010 года, сразу после презентации iPad, Джобс отправился в Нью-Йорк, чтобы встретиться с лидерами журнального бизнеса. За два дня он встретился с Рупертом Мердоком, его сыном Джеймсом и менеджерами их газеты Wall Street Journal, с Артуром Сульцбергером младшим и высшим руководством газеты нью York Times, а также с руководителями Time, Fortune и других журналов издательского дома Time Inc. Я был бы очень рад способствовать повышению качества журналистики, сказал он позднее. Мы не можем черпать информацию блогеров. Нам больше, чем когда-либо, нужны настоящие репортажи и редакторский контроль. Так что я был бы рад помочь людям создавать цифровые продукты, которые действительно могут приносить деньги. Он надеялся, что раз ему удалось заставить людей платить за музыку, он сможет сделать то же самое с журналистикой. Но издатели очень подозрительно отнеслись к предложенному им спасательному кругу. Воспользоваться им значило отдавать 30% своих доходов Apple, но и это была не самая серьезная проблема. Гораздо больше издателей пугало, что при такой схеме у них уже не будет прямых отношений с подписчиками, не будет их адресов электронной почты и номеров кредитных карт, позволяющих выставлять им счета, связываться с ними и рекламировать им новую продукцию. Вместо этого владеть подписчиками, выставлять им счета и заносить информацию о них в свою базу будет Apple. А принятая в Apple политика защиты конфиденциальности не позволит ей делиться этой информацией, если только клиент в явной форме не даст на это разрешение. Джобс был особенно заинтересован в соглашении с нью York Times. Великолепный на его взгляд газетой, которая, как он считал, грозила опасность деградации из-за того, что она так и не разобралась, как брать деньги за цифровой контент. Я решил, что одним из моих личных проектов в этом году будет попытка помочь Times, хотя они того или нет, сказал он мне в начале 2010 года. Я считаю, для нашей страны важно, чтобы они с этим разобрались. Во время поездки в Нью-Йорк он поужинал с 50 представителями высшего руководства «Таймс» в уединённом подвальном зале ресторана азиатской кухни Pran. Он заказал манговый коктейль и простую вегетарианскую пасту, ни того, ни другого не было в меню. Там он продемонстрировал достоинства iPad и объяснил, как важно нащупать точку невысокой, приемлемой для клиентов цены на цифровой контент. Он нарисовал график зависимости между возможными ценами и объемами продаж. Сколько было бы у их газеты читателей, будь Таймс» бесплатной? Ответ на этот вопрос они знали, поскольку уже раздавали эту газету бесплатно в сети и имели около 20 миллионов регулярных читателей. А если они сделают ее по-настоящему дорогой, у них были данные и на этот счет. С подписчиков за печатную версию они брали больше 300 долларов в год, и таких подписчиков было около миллиона. Вам нужно стремиться к точке посередине, то есть примерно к 10 миллионам электронных подписчиков, сказал он им. А это означает, что подписаться на ваше электронное издание должно быть очень просто и дешево – Один клик и максимум 5 долларов в месяц. Менеджер, ответственный за распространение «Таймс», стал настаивать, что газете нужно получать информацию об электронных адресах и кредитных картах всех подписчиков, даже тех, которые подписывают через App Store. Но Джобс сказал, что Apple не станет ее выдавать. Руководитель рассердился. Немыслимо, чтобы «Таймс» не располагала этой информацией. Что ж, вы можете попросить их об этом, но если они не дадут ее вам добровольно, не вините меня, сказал Джобс. Если вам все это не нравится, откажитесь от нас. Но это не я загнал вас в угол. Это вы сами последние пять лет занимались тем, что бесплатно раздавали свою газету онлайн и не собирали никакой информации о кредитных картах. Джобс также встретился наедине с Артуром Цюльцбергером младшим. Он хороший парень, и он по-настоящему гордится их новым зданием, что правильно рассказал Джобс позднее. Я поговорил с ним о том, что, на мой взгляд, ему надо сделать, но дальше ничего не произошло. На это ушел год. Но в апреле 2011 года «Таймс» начала брать плату за свою электронную версию и продавать какое-то количество подписок через Apple, придерживаясь установленных Джобсом правил. Газета решила однако назначить сумму примерно в четверо, превышающую предложенной Джобсом 5 долларов. В небоскрёбе TimeLife Building роль хозяина взял на себя редактор журнала Time Рик Штенгель. Джобсу нравился Штенгель, поставивший группу талантливых сотрудников во главе с Джошем Куитнером, еженедельно делать полноценную версию журнала для iPad. Но он рассердился, когда увидел там Andy Servera и журнал Ofcom. Чуть не со слезами в голосе он сказал Сэроэру, что по-прежнему очень расстроен из-за вышедшей два года назад статьи Фочун, раскрывшей подробности о его здоровье и проблемах с опционами на акции Apple. Выпнули лежачего, сказал он. Самая серьезная проблема компании Тайминг была та же, что и у Times. Это журнальное издательство не хотело, чтобы Apple получила в свое распоряжение его подписчиков и лишило его возможности вести расчеты напрямую. TimeInk хотела создать приложение, которое для покупки подписки перенаправляли бы читателей на их собственный веб-сайт. Apple отказалась. Когда Тайм и другие журналы все же представили приложение, которое делали это, им отказали в продажах через App Store. Джобс пытался поговорить лично с исполнительным директором Тайминг Джеффом Амбюксом, прожжённым прагматиком с обаянием хитрой лисы. Они уже имели дело друг с другом несколько лет назад по поводу прав на трансляцию видео для iPod Touch. Хотя в тот раз Джобс не смог убедить Бьюкса заключить сделку, в которой были бы задействованы эксклюзивные права кабельного телеканала HBO на показ фильмов вскоре после их выхода на экран, примотая решительность Бьюкса его восхитили. Бьюкс со своей стороны уважал умение Джобса мыслить стратегически и одновременно держать под контролем тончайшие детали. Стив без труда может переключаться с общих принципов на детали, говорил он. Когда Джобс позвонил Бьюксу насчет сделки с журналами Time Inc для iPad, то начал с утверждений, что печатный бизнес в дерьме, что никому на самом деле не нужны ваши журналы, и что Apple предлагает великолепную возможность продавать подписку на электронной версии, но ваши ребята этого не понимают. Бьюкс не согласился ни с одним из этих утверждений, Он сказал, что был бы очень рад, если бы Apple стала продавать электронную подписку для Time Inc. 30-процентная доля Apple это не проблема. Говорю вам это прямо сейчас. Если вы продадите подписку для нас, вы можете получить свои 30%, сказал ему Бьюкс. Что ж, такого прогресса мне еще ни с кем не удалось достичь, ответил Джобс. У меня только один вопрос, продолжил Бьюкс. Если вы продаете подписку на мой журнал, и я даю вам 30%, у кого подписка, у вас или у меня? Я не могу выдавать информацию о подписчиках, такова политика Apple в области конфиденциальности, ответил Джобс. Что ж, тогда мы должны придумать что-то еще, потому что я не хочу, чтобы все подписчики из моей базы стали вашими подписчиками, и потом вы бы их собрали в App Store, сказал Бьюкс. А затем, раз у вас монополия, Пришли и сказали мне, что в вашем магазине должно быть не 4 доллара за экземпляр, а один. Если кто-то подписывается на наш журнал, нам нужно знать, кто это. Нам нужно иметь возможность создать в сети сообщества этих людей, и нам нужно право рекламировать обновления напрямую. С Робертом Мердоком, чья компания News Corporation владела Wall Street Journal, New York Post, газетами по всему миру, кинокомпанией Fox Studios и телеканалом Fox News Channel, у Джобса все прошло проще. Когда Джобс встретился с Мёрдоком и его командой, те тоже стали настаивать на доступе к информации о подписчиках, которые приходят через Apple Store. Но когда Джобс отказался, произошло нечто интересное. Мёрдок обычно не так легко продавить, но он понимал, что в этом вопросе у него нет рычагов давления, а потому принял условия Джобса. Мы предпочли бы иметь подписчиков в своем распоряжении и пытались протолкнуть это требование, вспоминал Мёрдок. Но Стив не заключил бы сделку на таких условиях, поэтому я сказал: "О'кей, будь по-вашему". У нас не было никаких причин затевать бессмысленную канитель, Он не собирался уступать, на его месте я бы тоже не уступил, так что я просто сказал: "Да". Мэрдок даже стал выпускать исключительно электронную ежедневную газету Daily, подстроенную специально под «Айпад». Она должна была продаваться в App Store на установленных Джобсом условиях по 99 центов в неделю. Мэр лично привез свою команду в Купертино, чтобы продемонстрировать планируемый дизайн. Джобсон решительно не понравился. Вы позволите нашим дизайнерам помочь спросил он. Мердок согласился. Дизайнеры Apple повозились с этим, рассказывал Мэрдок. "Наши ребята тоже еще поработали, и через 10 дней мы вернулись, показали оба варианта, и ему в итоге версия нашей команды понравилась больше. Мы были поражены". Газета Daily, которая не была ни таблоидом, ни серьезным изданием, а скорее чем-то средним, вроде газеты USA Today, не имела особого успеха. Зато благодаря ей между Джобсом и Мэрдоком возникла некая странная связь. Когда Мэрдок попросил его выступить на ежегодной выездной встрече менеджеров его компании News Corporation в июне 2010 года, Джобс сделал исключение из своего правила никогда не выступать на таких мероприятиях. По окончании Джеймс Мэрдок повел его на ужин и взял интервью, которое продолжалось почти два часа. Он очень резко критиковал газеты за то, как они пишут о технике, вспоминал Мэрдок. Он сказал, что нам трудно будет добиться правильного подхода. потому что мы в Нью-Йорке, а любой, кто хоть как-то разбирается в технике, работает в Силиконовой долине. Гордон Маклеод, президент цифровой сети Wall Street Journal, The Wall Street Journal Digital Network, воспринял это не очень хорошо и выдвинул ряд возражений. В конце всего Маклеод подошел к Джобсу и сказал: "Благодарю, это был прекрасный вечер, но вы, возможно, только что лишили меня работы". Мердок слегка усмехнулся, когда описывал мне эту сцену. В итоге это оказалось правдой. Маклеуд ушел через три месяца. В обмен на выступление во время выездного собрания Джобс заставил Мердока выслушать его мнение о телеканале Fox News, который, как он считал, оказывает разрушительное, пагубное влияние на страну и портит репутацию Мердока. Fox News вас компрометирует, сказал ему Джобс. Сегодня раздел проходит не между либеральным и консервативным, а между конструктивным и деструктивным. А вы связались с деструктивными людьми. Фокс стал невероятно разрушительной для нашего общества силой. Если вы не отнесетесь к этому внимательно, то оставите после себя это наследие, а вы можете быть лучше. Джобс сказал, что, по его мнению, Мэрдок был не очень доволен тем, как далеко зашел телеканал Фокс. Руперт творец, а не разрушитель, говорил он. Я несколько раз встречался с Джеймсом и думаю, что он со мной согласен, насколько я могу судить. Мердок позднее сказал, что он привык слышать жалобы на Fox от таких людей, как Джобс. Он смотрит на это в каком-то смысле с левых позиций, сказал он. Джобс попросил его поручить своим людям сделать подборку за неделю программ Шона Хэннити и Глена Бека. Он считал их более вредоносными, чем программы Билла О'Райли, и Мердок согласился. Шон Хэннити, Гленбек и Билл О'Рейли – известные в США консервативные политические обозреватели. Джобс потом рассказал мне, что собирается попросить команду Джона Стюарта сделать такую же подборку, чтобы показать ее Мэрдоку. Джон Стюарт известный американский политический сатирик, актер и телеведущий, выступал с критикой Fox News. "Я с удовольствием посмотрел бы ее», — сказал Мёрдок, но он мне про это не говорил. Мердок и Джобс так хорошо поладили, что в течение следующего года Мердок дважды приезжал на ужин к Джобсу домой в Пало-Альто. Джобс шутил, что каждый раз по такому случаю ему приходилось прятать ножи, так как он опасался, что его жена выпотрошит Мердока, как только тот войдет. Про Мэрдока, в свою очередь говорят, что он произнес великую фразу об органических вегетарианских блюдах, которыми его там обыкновенно поччевали. Поужинать у Стива это знаменательное событие, если только вы успеваете выбраться от него до закрытия ближайших ресторанов. Увы, когда я спросил Мердока, говорил ли он когда-нибудь эти слова, он ответил, что не припоминает. Один из визитов состоялся в начале 2011 года. Мердок должен был проезжать через Пала-Альта 24 февраля и отправил Джобсу SMS об этом. Он не знал, что в тот день Джобсу исполнялось 56 лет, а Джобс тоже не упомянул этого в ответном сообщении с приглашением на ужин. Таким образом, я не дал Лорен наложить вето на этот план, пошутил Джобс: "У меня был день рождения, так что ей пришлось разрешить мне пригласить Руперта". Там были Эрин и Ив, а Рид примчался из Стэнфорда ближе к концу ужина. Джобс продемонстрировал проект яхты, которую он планировал построить, и которая, на взгляд Мердока, изнутри была красивой, но снаружи смотрелась не очень. Тот факт, что он так много говорил о том, как будет строить ее, несомненно свидетельствует о его чрезвычайно оптимистичном настрое в плане собственного здоровья, сказал позднее Мердок. За ужином они говорили, как важно насаждать в компании дух предприимчивости и находчивости, по словам Мердока, Сони это не удалось. Джобс согласился: "Раньше я думал, что у по-настоящему большой компании не бывает четкой корпоративной культуры", сказал Джобс. "Но теперь я считаю, что этого можно добиться. Мэрдок сделал это. Думаю, и я сделал это в Apple". Большую часть ужина разговор крутился вокруг темы образования. Мэрдок только что нанял Джоэл Накляйна, бывшего главу нью-йоркского городского департамента образования, создать отдел электронных учебных курсов. По воспоминаниям Мердока, Джобс несколько скептически смотрел на идею о том, что технология может изменить образование. Но Джобс и Мердок были согласны, что электронные учебные материалы уничтожат индустрию печатных учебников. На самом деле, Джобс положил глаз на бизнес, связанный с учебниками, в качестве следующей сферы, которую он намеревался преобразовать. Он считал, что эта индустрия стоимостью в 8 миллиардов долларов в год созрела для того, чтобы быть разрушенной цифровыми технологиями. Кроме того, его поражал тот факт, что во многих школах по соображениям безопасности отсутствуют шкафчики, поэтому дети вынуждены таскать тяжелые рюкзаки. «Айпад решил бы эту проблему, сказал он. Его идея состояла в том, чтобы нанять авторов лучших учебников, создать электронные версии пособий и встроить их в «Айпад». Кроме того, он встречался с крупными издательствами, такими как Pearson Education, чтобы обсудить партнерство с Apple. Процесс сертификации учебников в штатах коррумпирован, сказал он. Но если мы сможем сделать учебники бесплатными, и они будут идти в комплекте с iPad, их не нужно будет сертифицировать. Паршивая экономическая ситуация на уровне штатов будет сохраняться еще десяток лет, а мы можем дать им возможность не мучиться этой проблемой с учебниками и сэкономить деньги